Проводив стражу взглядом, Уильям собрал отта двумя вырванными из блокнота страницами и аккуратно поместил прах в сумку, которую Отта обычно использовал для переноски своей аппаратуры. А потом до него вдруг дошло, что он единственный человек. Отта не в счёт, получивший официальное разрешение командура Ваимса находиться во дворце. Если, конечно, слова "кухни в антам" можно было трактовать как разрешение. Однако Вильям умел обращаться со словами и говорил только правду. Тут, впрочем, следует учитывать, правдивость и честность не всегда одно и то же. Взяв сумку, он оттаскал чёрную лестницу, а потом и кухню, из которой доносился шум голосов. Слуги суетливо сновали по кухне с видом людей, которым совершенно нечего делать, но которым за это платят. Вильям бочком приблизился к рыдающей в грязный носовой платок горничной. «Прошу прощения, госпожа», — сказал он. «Не могла бы ты одолжить мне капельку своей крови?» «Да, наверное, моменты в самом деле не подходящие», — задумчиво добавил он, когда служанка с криками бросилась прочь. «Э, что ты там сказал нашей Рене?» Осведомился коренастый мужчина, поставив на стол поднос с горячими булочками. «Ты пекарь?» – в ответ спросил Вильям. Мужчина многозначительно посмотрел на него. «А что, похож?» «Если б был похож, я б не спрашивал», – парировал Вильям. На сей раз взгляд был не менее многозначительным, но уже с примесью уважения. «Я задал вопрос», – упорствовал Вильям. Только получилось, что я вестник, сказал мужчина. А ты молодец, наблюдательный. Пекарь заболел. Ты кто такой, чтобы задавать тут вопросы? Меня прислал сюда командор Вайнс. Уильям поразился, с какой лёгкостью правда превратилась в почти ложь. Главное правильно расставить слова. Он открыл свой блокнот. Я из правды. А ты что? «Из этого листка?» – изумился мясник. «Именно. Так ты...» «Ха! Знаешь, насчет зимы ты полную хрень спорол. Самая холодная зима была в год муравья. Нужно было меня спросить. Уж я б тебе рассказал. А ты...» «Сидни Кленси и сын. 39 лет. Большая Мясницкая, 11». Поставщики кошачьих собачьих деликатесов ко двору. А почему ты ничего не записываешь? Лорд Витинари питается кормом для животных? Насколько я знаю, он почти ничем не питается. Нет, я поставщик его пса. Мы на Большой Мясницкой улице, 11, продаем только самое лучшее. Открытый с 6 часов утра до... А, его пса. Понятно. Кивнул Вильям «Э-э-э-э!» Он глянул на снующих по комнате людей «Возможно, некоторые из них могли сообщить нечто важное А он тратит время на болтовню с поставщиком собачьего питания И все же... Ты не мог бы предоставить мне небольшой образец своих деликатесов?» Спросил он «Собираешься поместить их в свой листок?» «Да, в некотором роде» «До определенной степени»